Глава 13. Макар не вернулся и на следующий день. Отписался ночью, что он у отца в клинике, пусть Эва не волнуется и ложится спать. Она легла, но засыпать без Макара было непривычно. Эва сама не ожидала, как быстро она стала настолько зависимой. Еле уснула, зато проспала чуть ли не до 12 дня Делать было абсолютно нечего, учеба закончилась, как раз начались каникулы, заказов было мало. Макар косился на ее подработки, пока не вмешивался, но ясно давал понять, что не поддерживает ее стремление зарабатывать таким образом. Развиваться, заниматься в свое удовольствие и совершенствоваться — да, поддерживал. А бегать с фотокамерой полдня, щелкая молодоженов, считал пустой тратой времени. Денег Эви выделялось более чем достаточно, да Макар вообще ее не ограничивал, просто отдал свою карточку, но она не могла себя заставить тратить оттуда больше, чем ей позволяла совесть. И втихую продолжала понемногу подрабатывать. Но сегодня все валилось из рук. Ничего не делалось. От Макара по-прежнему не было никаких вестей. И к вечеру Эва сдалась. Набрала его сама. Сейчас абонент находится вне зоны действия сети. Эва опустила трубку. Телефон Макара разряжен, но не может же он сидеть безвылазно в клинике. Тем более, если старший Демидов в реанимации. Промучилась еще час, а потом вызвала такси и поехала к дому Демидовых. Ее бы просто узнать, что с Макаром все хорошо, и она сразу пойдет обратно. Особняк Демидовых Эва видела только на фотографиях, но там он не казался таким огромным. Ее пять раз проверили, пока впустили в дом. нет не дом, дворец!» я вообще хотела просто спросить охранника о Макаре уехать, но тот доложился кому-то по связи, Еве сказали, приказали следовать дальше». Она только успевала озираться вокруг, чувствуя себя не то что букашкой, соринкой на фоне такой финансовой мощи. Навстречу вышла умопомрачительной красоты молодая стройная женщина. На первый взгляд она вполне могла сойти за Эвину ровесницу. «Извини, что заставила тебя тащиться сюда, — начала она без предисловий. Но охота была посмотреть, вся их тусовка о тебе гудит» а просто так Макар тебя не привезет. Я Вероника, привет. Здрасте. Эва не ожидала такого напора и смутилась. Почему же не привезет? То есть привез бы, конечно, если бы захотел меня познакомить с вами. Я Эва. И Евангелина спохватилась и снова смутилась. Она совершенно не знала, как себя вести с и Макара. Захочет. Жди. Фыркнула та. Было бы с кем знакомить, с отцом, может быть, а я так, пустое место... «Да ты проходи. Кофе или чай?» «Я поеду, мне Макара найти надо», — мотнула болглавой Эва, но Вероника вцепилась ей в руку. «Что его искать? На квартире он на старой, где Рома с семьей до меня жил. Там пол их тусовки, они же одноклассники. Он ключи взял, говорит, свои найти не могу. Побудь со мной хоть немножко, Евангелина. Мне так тоскливо, хоть волком вой. Я с Ромой посидеть хотела, так королинка дома, ей тоже самой страшно» она поволокла Эву за собой. «Думаешь, я не знаю, что они обо мне говорят?» усмехнулась Вероника, отпивая из чашки. Они сидели в гостиной, в которой вполне можно было устроить зал ожидания железнодорожного вокзала. Голожопая и подзаборная. Это самое мягкое, что я слышала. А мы уже больше десяти лет вместе, скоро с его первой женой сравняемся. Эва прекрасно знала, она достаточно наслушалась. нет Макара, конечно. Еще живя в доме Бессоновых, но и хорошего от макара она тоже не слышала о мачихе он если и говорил то об отце я не собираюсь сплетни вероника что касается макара он ни разу не позволил себе ничего в ваш адрес попыталась оправдаться эва макар хороший мальчик только правильный очень грустно сказала вероника и эва хлопнула глазами Не так она представляла себе роковую женщину, разрушившую первый брак Романа Демидова. А та тем временем продолжала. Они такие, Демидовы, сами себе устанавливают правила и твердые им следуют. А если случается их нарушить, только держись. Она устало махнула рукой. Сами себя съедят. И тебя вместе с собой. — Почему вы так думаете? — тихо спросила Эва. — Я не думаю, Евангелинка. — Я знаю. — Рома в меня влюбился, ты не представляешь, что это было, у него совсем мозги отшибло. Меня обвиняют во всех бедах, но я тогда была совсем девчонкой, молоденькой, вот как ты. Только-только в модельное агентство пришла, а тут мне цветы, охапками, бриллианты, рестораны, но ну как тут устоять? — А главное — обожание. — Рома это умеет. — Конечно, я сдалась, но я не уводила его из семьи, это было его решение. Эва сидела как оглушенная. Вероника могла быть трижды стервой, но она любила своего мужа, это было видно невооруженным глазом. У нее дрожал голос и блестели глаза, когда она на нем говорила, а имя Демидова она произносила с придыханием. Еще Эви подумала, что наверняка она сама точно так же говорит о Макаре. «Макар считает меня виновницей всех бед». «Но разве я наливала Марии Демидовой виски? Разве я ее спаивала?» Тем временем продолжала Вероника. «Если сейчас... Если Рома не станет, это мне тоже нужно спиться. У меня есть дочь, я нужна ей. Даже если бы Рома бросил меня, я бы все равно жила ради дочери. Но меня сделали крайней. И знаешь, что самое обидное? Что Рома тоже подсознательно так считает». «Он винит себя в смерти Маши, но и меня тоже, и для него та семья до сих пор на первом месте. Я знаю, что он любит Каролинку, но сын для него — это все, он на него молиться готов. Я думаю...» — она понизила голос, — «что он терзал себя и уничтожал, вот и довел до инфаркта. Ей было так стыдно, что у нее даже уши горели. Она ведь тоже считала Веронику виновной смерти матери Марка». Я теперь видела перед собой растерянную и подавленную горем женщину, все преступление, которое состояло лишь в том, что я полюбил Роман Демидов. для чего это все говорю тебе, Евангелинка?» — тихо продолжила Вероника. «Чтобы ты не обольщалась. Ты для них, для всех такая же гладранка, и никогда не станешь им ровней. Да и надо ли тебе это? А вот себя ты потеряешь, своих друзей, подруг, немногие смогут пережить твой взлет». И невозможно нормально общаться, когда вы обитаете в разных вселенных. Эва слушала, опустив голову. Все, что говорила Вероника, было абсолютной правдой. Даже возразить нечего. Но отказаться от Макара? Как? Он сказал, что если я выдержу его год, мы поженимся. Вырвалось у Эвы. Если сказал, значит, поженитесь. Эхом отозвалась Вероника. Ты только для себя определись. Макар слово держать умеет, он пообещал мне помочь в бизнесе отца. Я же там совсем дуб дерева. Я уверена, что поможет. Но главное сейчас, чтобы Рома выкарабкался. Их беседу прервала девочка, прибежавшая показать маме рисунок. Вероника познакомила их с Эвой. Девочка присела рядом, мама с дочкой обнялись. Маккар говорила что Каролина Данильзи избалована, а Эва видела перед собой обычного, напуганного ребёнка, жмущегося к маме. «Мне пора», — встала Эва, «спасибо вам». «Скажите адрес квартиры». «Думаю, что ты вполне можешь говорить мне «ты», — сообщила ей Вероника, пока Эва забивала в приложении адрес». Эва стояла перед одним из самых дорогих жилых комплексов города, задрав голову и отсчитывала этажи. Нет, она и не думала лезть на шестнадцатый этаж пустения, она просто собиралась с духом. Седьмой, восьмой, девятый. Комплекс был уже не новым, но да, если мама Макара умерла восемь лет назад, а Вероника сказала, что Демидовы жили здесь до развода, то, конечно, не новым. Зато он в парковой зоне занимал одно из самых красивых и живописных мест города. Комплекс стоял на возвышении. С верхних этажей должен быть открываться шикарный вид река, центральная часть города, набережная. Его не сразу сориентировалась пока нашла нужную башню. Консьерж пропустил ее, стоило только назвать номер квартиры. Значит, макар там? В противном случае бы сказали, что дома никого нет. Эва поднялась на шестнадцатый этаж, нажала на кнопку звонка и отшатнулась, увидев открывшую ей дверь Алену. «Эва?» — уставилась на нее удивленная сестрица. ты что здесь делаешь?» Эва молча стояла, не зная, что ответить, потому что она в самом деле не понимала, что здесь делает. «Макар здесь?» Только и смогла она выдавить, как тут из глубины квартиры донеслось. «Аленка, кто там?» Вот той был такой вид, будто она хочет вытолкать сестру, закрыть дверь и сказать, что Эва ошиблась квартирой, но Макар уже шел по коридору, и Эва старательно заморгала, пытаясь прогнать обжигающие слезы. Не хватало еще раз плакаться, она ведь не для этого сюда ехала. «Эва...» — Макар растерянно остановился, глядя на нее через плечи сестрицы. «Что-то случилось? Ты не брал трубку? Извини, раз с тобой все в порядке, я пойду». Мертвым голосом сказала Эва и оглянулась, пытаясь сориентироваться, куда идти. Как она не хлопала глазами, жгучая пелена застилала обзор. Она едва сдержалась, чтобы не сорваться на бег. «Телефон, твою ж! У меня телефон разрядился!» девочка Алён, отойди!» Он довольно бесцеремонно подвинул по-прежнему перекрывающую выход Алёну и схватил Эву в охапку. «Прости, прости меня!» Она глотала горячие слёзы, вцепившись в шею Макара, и старалась не всхлипывать, а он зажал подбородком ее макушку и говорил негромко и пристыженно, «Я ведь сказал, чтобы ты не волновалась, но, прости, замотался, то в клинике был, то и Вероники». «А ты как меня нашла?» «Мне Вероника адрес дала, я так испугалась». Она сказала одними губами ему на ухо, потому что Алена по-прежнему маячила рядом, как Цербер. «Да что со мной может случиться?» Макар взглянул ей в лицо и улыбнулся. Ребята со мной все время были. Вот мы и приехали сюда, на родительскую квартиру. Просто Эва не знакома с Романом Евгеньевичем. Начала Алена, как тут из-за ее спины выглянул Руслан. Вы чего здесь столпились Алена, тебе не кажется, что ты здесь лишняя? И вот он был недовольным, и, судя по отдалившимся шагам, Рус все-таки увел свою жену. Ты помирился с Русланом? Он приехал в клинику, как только узнала об отце. кивнул Макар его аккуратно высвободилась и сделала шаг назад. «Я тогда поеду, маг. Не буду вам мешать». Но тот снова обнял ее и прижал к груди, придавливая подбородком макушку. «Куда ты поедешь? Вместе поедем. Я дико хочу спать». Отец пришел в сознание, но к нему не пускают. Главврач клиники его друг, он сказал, что только завтра, если не послезавтра, переведет его из реанимации. И только тогда разрешит его навестить. — Мы сейчас поедим и, и, и поедем. — Эвочка. Он зарылся ей в волосы, и Эва обняла его в ответ. Он и правда казался очень уставшим. — Что вы там застряли на пороге? Снова донеслось из коридора, и Макаров тащил Эву внутрь. В просторной светлой гостиной на столе была расставлена еда. Эва узнала на пакетах логотип ресторана, в котором обычно собиралась компания Макара. Кроме Руслана и Алены... «Здесь были Андрей и Тим. Судя по всему, компания заседала давненько, на диване лежало несколько толстых альбомов для фотографий. «Э, мы тут молодость, вспоминаем», — сообщила ей после приветствия Тим. «Видела бы ты, как мы тут зажигали, когда у Макара радаки сваливали». «Не надо ей такое видеть», — проворчал Макар, не выпуская из рук. Я войсклонился к ней. «Будешь ужинать?» «Не хочу. Можно я посмотрю фотографии?» конечно Эва уселась на диван и с интересом раскрыла альбом. Красивый молодой мужчина — это, наверное, отец Макара. А его мать, его внутренне ахнула, была и вовсе ослепительной красавицей. Не в обиду Веронике, но в этой женщине явно чувствовалась порода. Так вот, у кого пошел маг? Его родители, молодые, улыбающиеся, смотрели друг на друга с такой любовью, что ей вдруг охватило непонятное щемящее чувство — безысходности. Почему так случилось? В чем причина, что влюбленный мужчина вдруг охладевает к своей любимой женщине и находит ей замену? Она вглядывалась в лица на фото и не могла найти ответ на этот вопрос. Если раньше Эва была однозначно на стороне матери Макара, то теперь, познакомившись со второй семьей Демидова-старшего, она совсем потерялась. Я не видел эти фото со времен развода родителей. Затылок обдал дыханием, и со спины к ней прижался Макар, обнимая и обхватывая ее руки, держащие альбом. Не думал, что смогу спокойно на них смотреть. Я в квартире ты не был сто лет. Только уборку оплачивал. «Твоя мама настоящая красавица», — сказала Эва, язык не повернулся добавить. «Была». «Да». Мария Дементьевна нам в детстве казалась кинозвездой. Откуда-то взялась Алена и вздохнула с неподдельной грустью. Для Макара ее уход стал настоящей трагедией. Если бы ты только знала... Я знаю! — перебила ее Эва и уже тише добавила. — У меня тоже мама. Умерла? — А, ну да. Неуверенно проговорила Алена и поспешно отошла. Макар сжал ладони Эвы, и поцеловала в висок, она откинулась на его плечо и поцеловала небритую щеку. «Поехали домой, девочка!» взглянул ей в лицо Мак, и она поспешно кивнула. «Знаешь, я понял, что все это время был несправедлив к Веронике». Макар рулил сам, хоть Эва и вы уговаривал его взять такси. «Я узнал, что отец составил завещание, где основным наследником указал меня». Каролинке он оставил примерно десятую часть, а Веронике только дом и ежемесячное содержание. «Откуда ты знаешь?» «Вероника сказала. Она даже показала мне дубликат. Представляешь?» «Она знает и считает это справедливым.» «Она считает справедливым, что твой отец обделяет женой ребенка?» «Удивилась Эва. Она говорит, что без меня бизнес отца развалится, и она все равно все потеряет. Так что все справедливо. Но я вот считаю, что так нельзя». Мак помолчал немного, затем продолжил. — Я ошибался, я Мне стыдно теперь перед ней и отцом. Я не имел права их осуждать. Вероника — это его выбор. Мне следовало с ним как минимум считаться. Она любит твоего отца, Макар. Это видно. — Да, любит. И Каролинка такая же его дочка как я, сын. В общем, мне придется помочь отцу с бизнесом. — Лева, ты должна понять меня, Леня. «Не обижаться? Конечно, Мака. На что мне обижаться? Боюсь, ты совсем перестанешь меня видеть. Я не хочу бросать свой бизнес, если, честно, я плохо представляю, как буду это совмещать. Дома его хватило только на душ, секс и на то, чтобы подгрести под себя Эву именно в таком порядке. А ей вообще не спалось. Перед глазами так и стояли подсмотренные кадры из чужой жизни» закончившейся настоящей трагедией. И чем дальше, тем больше Эва понимала, что ей ни капли не хочется знакомиться с Романом Демидовым. Макару не пришлось ничего совмещать. Вернувшись на следующий день от отца, мрачнее грозовой тучи, он закрылся в комнате, и Эва даже не пыталась туда входить. Было слышно, как Макар с кем-то говорит по телефону, ему перезванивают, он снова с кем-то говорит. А когда... Он вышел, объявил Эве, что у отца помимо инфаркта диагностировали микроинсульт, доктора в один голос запретили ему на ближайший год и думать о работе. Теперь речь идет не о помощи в бизнесе, а о том, чтобы заменить отца на его месте. Полностью. Уже в понедельник Макар Демидов был введен в состав учредителей и назначен на должность генерального директора компании, а Эва еще более остро осознала, что перемены в ее жизнь несутся с астрономической скоростью, и надежды на то, что они не сметут и ее, почти не осталось».